Глава пятая. Разум когда-нибудь победит. Гида Аномаль, лаборатория Асансон. Записи Лизы. В первые дни мне казалось, что я сошла с ума, и все происходящее вокруг нереально. Жуткое ощущение. Мне здорово помог Лайте. Если бы не его сочувствие и поддержка, было бы гораздо хуже. Я и предположить не могла, что наш великий Воробьев окажется таким подлецом. Ничего мне толком не объяснить и устроить лаборанткой на другую планету. Просто уму непостижимо. Хорошо, что не стриптизершей или не массажисткой. Но я еще долго свыкалась с мыслью о том, что на Земле есть люди, контактирующие с пришельцами. Все, что слышала об этом раньше, считала газетными утками, никогда не верила всерьез в такую возможность. И вот попала на гиду по межпланетному обмену, За что мне такое счастье? Секретная ответственная миссия, иначе не скажешь. А Лайте еще и хитно улыбается. Лиза, тебе вероятно повезло, это крайне редкий шанс для землян. Но почему выбрали именно меня? Ох уж этот Воробьев! Только бы до него добраться, поговорили бы по душам. Зачем обманывать и усыплять? Может, я добровольно согласилась на подобное приключение. Самое обидное что я ничего не буду помнить, когда вернусь домой. Лайти заверил, что гостить в Асансен мне придется не более пары месяцев, а потом он лично сотрет мою память и отправит назад. Информация утешительная, конечно, я возвращение имею в виду, но забыть все. Может, я сумею договориться с Лайти и хотя бы малюсенький кусочек воспоминаний он позволит оставить? Я подпишу документы о неразглашении или что там у них принято на гиде. Надежда слабенькая. Очевидно, что сначала надо подружиться с Лайди и себя показать с лучшей стороны. Первые дни у меня голова кругом шла от обилия информации. Я забрасывала нового куратора вопросами о планетарной системе Антарес. Мы часами говорили о местных законах и технологиях. Мои познания в астрономии были слишком поверхностными, и потому пришлось в кратчайшие сроки восполнять эти пробелы с помощью такого обаятельного хм, гуманоида. Кто вообще мог представить, что мне будет уделять столько времени симпатичный, доброжелательный инопланетянин? Лайтилоус выглядит как обычный человек, и очень даже в моем вкусе, если так можно выразиться. Мне всегда нравились мужчины, связанные с наукой, увлеченные серьезным делом, желающие изменить мир к лучшему, открыть новые земли, создать новые технологии, облегчающие быт, расширяющие границы. Да, Костя Репин именно такой, и у них в Лати есть что-то общее во внешности и манерах. Рост выше среднего, холеное утонченное лицо с высокими скулами, налет азиатчины в разрезе глаз, склонность к долгим рассуждениям. И такая же холодная отстраненность от собеседника, если он считается ниже по уровню развития. Я быстро поняла, что Лати не слишком высокого мнения о моих умственных способностях, но старается это не показывать. Думаю, теперь, что Костя тоже так делал. Хорошо, что новые впечатления постепенно вытесняют боль от его поступка. А впрочем, в чем мне Костю винить? Он ничего серьезного мне не обещал. Я сама себе придумала эту любовь и совместное будущее. А теперь мне не до сердечных страданий. В моей жизни такие грандиозные события произошли, которые Репину даже во сне не приснятся. Хотя, может, и ему когда-то предложат межпланетное путешествие на внеземную исследовательскую лабораторию. Знаю одно. Встретиться с ним даже случайно я не хочу. Но как же грустно, что обо всем увиденном здесь Мне придется забыть. На всякий случай решила вести что-то вроде личного дневника, а вдруг все же удастся забрать с собой. Маловероятно, что Лайте позволят, но я попробую спрятать пару листочков. Вдруг меня в той же самой земной одежде доставят на землю, не будут обыскивать платье. На гиде жарко, и Лайте еще в день прибытия снабдил меня удобными, легкими нарядами из тонкой, почти невесомой ткани. Эта одежда похожа на наши обычные футболки, шорты, туники, бриджи и платья. Также у меня есть своя комната на втором этаже уютного домика, спрятанного за высоким забором, вокруг которого начинается лес. Лаборатория доктора Барчоса находится в вечно зеленом тропическом лесу, и многие растения напоминают земные аналоги. Насколько я успела разведать за неделю, Здесь растут огромные банановые деревья с настоящим древесным стволом, хотя у нас на земле бананы считаются травой. Здесь также много видов пальм с самой разнообразной формой листьев, мощные акации со стручками, которые мне даже не поднять, так они велики, что гнут ветки к низу. А еще лианы, пышноцветущие кустарники, рощицы бамбука. Лайти сказал, что наш дом сделан из очень ценной породы дерева и в нем особая целительная атмосфера. Не потому ли я так спокойно сплю здесь по ночам? И гнетущее настроение первых двух дней быстро сошло на нет. После знакомства со старшим товарищем Лайти я совершенно успокоилась. Он показался мне милым, обходительным мужчиной средних лет, несколько восточной внешности. Своим мягким располагающим голосом доктор Барчос клятвенно заверил, что никто здесь не собирается делать из меня подопытного кролика, каким-то способом обижать и мучить. Пыталась рассуждать логически, ведь я теперь полностью в их руках. Они могут совершенно безнаказанно стереть меня в порошок и распылить в космосе. Никто им не помешает. Если бы эти люди, а они, несомненно, люди, хотели причинить мне зло, то зачем перед этим успокаивать, вкусно кормить и тратить время на задушевные беседы? Мы с Лайти общались все более доверительно и непринужденно. Я и жила-то в его доме, хотя много времени он проводил в лаборатории, которая примыкала к жилищу Борчоса. Это было в 10 минутах ходьбы от нас. О доме следует отдельно рассказать. Здесь я впервые увидела настоящего робота-хозяйку. Вот это я понимаю прогресс. Этот механизм напоминал низенького, безволосого человека с благостным лицом гималайской ламы во время медитации. Отрешенный взгляд, полуулыбка джаконды, хотя и не разберешь толком, мужчина это или женщина, впрочем, совершенно не важно. Длинные полифункциональные верхние конечности, руки, отлично справлялись со всем многообразием домашних дел, а вот ног не было. Вытянутый, скрытый комбинезоном торс, заканчивался одной широкой подошвой на роликах, которые, впрочем, видоизменялись по высоте и размеру в зависимости от того, передвигался робот по дому или выезжал во двор. Но Лайте сказал, что MAC S 315 устаревшая модель, и сейчас на P3 все пользуются гораздо более совершенными системами. Уж не знаю, что может быть совершенней. Я сразу же прозвала это дивное создание Максом, и мы подружились, если так можно выразиться. Робот один содержал в чистоте наш дом, готовил еду, ухаживал за территорией вокруг, лихо совмещая функции повара, горничной и садовника. И еще с ним можно было поговорить, а точнее выговориться перед ним. Макс оказался замечательным слушателем, вежливым и тактичным. Совсем не понимал шуток, так уж его запрограммировали. Но с ним порой было весело. Правда, Лати не разделял моего восторга и не одобрял наших теплых отношений, которые сводились всего лишь к дружеской беседе. Ты общаешься с ним так, как будто перед тобой человек. Я еще представляю подобное, если бы Маг был киборгом и имел в своем составе биологические элементы. Но сейчас тебя сложно понять. К тому же Маг слишком примитивен, и настроен лишь на механические функции. Для выполнения работы по дому требуются крохи искусственного сознания. Другое дело, если бы здесь был синтетический разум, архивариус или биопроцессор. Боюсь, в общении с ними ты бы не выдержала столько информации в одну единицу времени. У тебя слишком низкий уровень подготовки. Меня мало трогали эти высокомерные замечания. Пусть Лайти считает свою расу одной из самых умных в галактике может, так оно и есть. Но дело в том, что у меня есть свое мнение на этот счет. Иногда развитый ум несколько подавляет сферу чувств и ведет к отмиранию таковых. Лайти сам порой напоминает робота, слишком идеально выглядит и ведет себя. А уж когда начинаем с ним беседовать, вот недавно выдал мне новый перл. Эмоции — это атовизм, и эволюция постепенно избавит нас от всех ненужных качеств. Я спорить не стала, совершенно бесполезно. Лайти не воспримет мои слова всерьез, а значит, нет смысла и дискутировать. Однако я заметила, что как раз Лайти был на эти самые эмоции очень даже способен, только почему-то, общаясь со мной, все время старался их спрятать. Видимо, хотел выглядеть безупречно перед малоцивилизованной землянкой с Дейкос. Они так называют нашу Солнечную систему и прилегающую к ней часть галактики а их антарес и окружающий ее кусок космоса зовется Аскос, — «Большой мешок». Доктор Барчос даже показывал мне карты звездного неба и снимки из космоса. Дух захватывало от ощущения причастности к тайнам Вселенной. Все же мы не одиноки в галактике, и есть планеты, столь же красивые и пригодные для жизни, как наша драгоценная Земля. Но социальных проблем хватает везде. Лайте поведал, что их работе на гиде скоро может прийти конец. Мол, со дня на день сюда явится какой-то строгий ревизор и велит отправляться во Своясе, то есть на родную Петри. И они с Борчосом очень переживают по этому поводу. Так не мудрено. Лайте мне объяснил, что крохотная Петри — одна из самых развитых планет в системе, но сплошь застроена городами и испытательными полигонами. Там мало растительности, и фауна сосредоточена только в специальных биопарках-островках. А журналист и философ Лайти Лоус, натура тонкая, обожает живую природу и остро чувствует ее красоту. Особенный восторг Лайти вызывают бабочки. Он их фотографирует, зарисовывает, пишет о них статьи. Потому и безвылазно обитает на гиде. А скоро явится военный сухарь из штаба округа, и выгонит безобидных ученых прочь. Так нечестно. Мы здесь ничего плохого не делаем. Я вообще целыми днями гуляю и все вокруг рассматриваю, задавая кучу вопросов. Да, как-то глупо получилось с межпланетным обменом. Меня не допускают к исследованиям, никаких поручений не дают. Что можно успеть за два месяца командировки, если у меня, по мнению петрианцев, такая слабая база? Зачем тогда я вообще понадобилась? Надо было им Нобелевского лауреата по генетике или физике выкрасть. Шутка, конечно, ведь людей похищать — это преступление по всем международным стандартам. Разве нет? Я рада, что хотя бы мои родные не будут беспокоиться. Лайте сказал, у Воробьева осталась бумага за моей подписью, где я даю согласие на длительную научную экспедицию. Подстраховался гад такой. Но скоро волнение Лоуса передалось и мне. Я даже пыталась обсудить с Петрианцем варианты взаимодействия с сеанским ревизором по имени Рон Каро. Принципиальная он личность: взятки не берет, наукой не интересуется, а уж красота в его понимании это наверняка шеренги солдат, марширующих по плацу. Как его убедить, оставить нас в покое, ума не приложу. Лайти тоже каждый день задается этим вопросом, но ответа пока не придумал. Понятное дело, надо встретить полковника как можно любезнее, донести до него суть опытов Барчеса и тягу к природе Лоуса. А что до меня? Я тут проездом и можно даже внимания не обращать. Хотя Лайте дал четкие инструкции насчет самого факта моего присутствия на гиде. Якобы меня украли с земли пираты СНЛО и продали кому-то из родни Лайте в качестве забавной зверюшки. Надо отдать им должное. Петрианцы, гуманная раса сделали девушку с, с чуть ли не членом семьи. Вот такая теперь у меня легенда. Я также поклялась, что никому не скажу про временное перемещение. Сама едва понимаю, как сюда попала. И еще Лайти считал, что присутствие женщины в Васансен может благотворно повлиять на решение полковника оставить лабораторию. Мне надлежит мило улыбаться и тронуть огрубевшее солдатское сердце личной просьбой. Немного смешно. Неужели я выгляжу настолько располагающе? Неужели Лайте всерьез надеется, что корона меня посмотрит, и тут же выдаст разрешение на бессрочное присутствие петрианцев в лесу? Ага, держи карман шире. Просто растает при виде моих голубых глаз. Эх, Лайте, Лайте, почему вы увезли с земли не мис Вселенная? Может, суперкрасотка и смогла бы очаровать сурового полковника? А с меня что взять? Я всегда себя считала серой мышкой. Обычная стандартная внешность, невзрачная и незаметная. Светлые глаза, не поймешь какого цвета. Русые волосы, бледное лицо. Такую девушку в толпе встретишь, не запомнишь. Много нас таких. Но я, конечно, пытаюсь помочь. Раз уж меня сюда занесло, может, действительно сумею убедить сеанса не трогать осанца. Нелегкая эта задача, судя по мрачному настрою Барчоса. Что-то тревожно на душе. Пойду поиграть в мяч с Макси. Я сейчас дома одна. Лати опять пропадает в лесу, ищет редкий вид бабочки. У Лати есть мечта пополнить свою коллекцию, Хрустальнокрылой крылой звездоглазкой. Я в восторге от одного лишь названия. По описанию, это очень большая и красивая бабочка, обитающая только на гиде. Настоящий эндемик. Вот только имеет ночной образ жизни и прячется в самом сердце джунглей. Трудно к ней подобраться. Я тоже загорелась поисками. Вот бы спровадить нудного инспектора по добру по здорову и отправиться с Лайти к заливу. На лед мобили за пару часов можно добраться до здешнего моря. Чудесный план. Лайти обещал много увлекательных прогулок, которых я с нетерпением жду. Пусть он временами задается и строит из себя высшую расу, но, кажется, он славный парень, и мы вполне можем считаться друзьями. Не знаю, как он, а я бы очень этого хотел.